Я совершенно забыл. Я же пригласил к нам сегодня доктора Нлле. Доктор Нлле? Она подалась к двери. Он поймал ее за локоть и решительно втащил в комнату. Да. А как же пау пау подождет, Илла. Мы должны принять Нлле. Я на несколько минут. Нет, Илла. Нет? Он отрицательно качнул головой. Нет.